Я так надеялась, что по возвращении ты наведешь порядок и сможешь помочь своим людям, но похоже, что тебе это не удастся. «Каким людям?» — спросил без особого интереса лорд к о р п е р и «Прежде всего, миссис Бакл», — ответила Фенелла. «В конце концов, Переквин, ты просто обязан позаботиться о ней». Она живет в Прайвере уже почти пятьдесят лет. Еще при твоем д и д е она, двенадцатилетняя девочка, поступила на кухню с о д о м о й к о й А что с ней? — спросил лорд Корбери. — Я видел ее по приезде, и мне показалось, что она выглядит хорошо. — Я имела в виду не ее здоровье, — ответила Фенелла. — Речь идет о ее сыне Саймоне. — Ты же знаешь, она просто души в нем не чает. Я слышал, что он прошел всю войну и не получил ни царапины. — Совершенно верно. А в прошлом году он женился на девушке из соседней деревни. Чтобы как-то зарабатывать себе на жизнь, он одолжил 20 фунтов и купил лошадь и телегу, чтобы заняться извозом. Старик, который был возчиком, до него умер два года назад. — Ну и что во всем этом ужасного? — спросил лорд Корбери. — Только то, что он одолжил денег у Исаака Голдштейна, одного из твоих новых арендаторов, который поселился в старой мельнице. — Старая мельница? — задумчиво повторил лорд Корбери. — Я думал, что эта развалюха уже непригодна для жилья. — Он платит за нее очень маленькую ренту, — ответила Фенелла. Это самый мерзкий тип, которого я когда-либо видела. Будь моя воля, ноги бы его здесь не было. Джонсон сдал ему этот коттедж только лишь потому, что находился в безвыходном положении. Дело в том, что Исаак Голдштейн — ростовщик. — Здесь, в Литтлкомп, — воскликнул лорд Корбери. — Бог мой! Кому здесь нужен ростовщик? — Никому, — ответила Фенелла, — разве что таким, как Саймон. Мистер Голдштейн регулярно ездит в Брайтон и другие близлежащие городки, и, насколько мне известно, дела его процветают. Вся беда в том, что он — отъявленный негодяй-мошенник. Лорд Корбери явно заинтересовался рассказом. Что ты имеешь в виду? То, что год назад Саймон взял у него в долг 20 фунтов. А теперь мистер г о л д ш т е й н заявляет, что тот должен ему уже 100, и с каждым месяцем эта сумма р а с т е т Она беспомощно развела руками. Откуда Саймон в о з ь м е т 100 фунтов, чтобы отдать ему? Сам понимаешь. «Сколько бы он ни работал, он все больше запутывается в долгах». «Это обычная история», — сказал лорд Корбери. «Я во многих отношениях человек легкомысленный, но у меня всегда хватало ума держаться подальше от ростовщиков. Мне случалось видеть, как некоторые из моих знакомых офицеров попадали к ним в сети. Один из них даже покончил с собой после того, как они... обобрали его до нитки ценелла сжала руки я знала что ты поймешь перрик в и н сказала она поэтому я надеялась что ты когда вернешься домой сможешь что-нибудь придумать а что я могу придумать спросил лорд корбери уж во всяком случае я не смогу дать саймону сто фунтов «Если бы речь шла только о Саймоне!» — воскликнула Фенелла. «Кто еще?» — спросил лорд Корбери. «Помнишь миссис Джарвис, которая держала гостиницу «Лесной охотник»?» «Я хорошо помню Джарвиса», — ответил лорд Корбери. Он умер пять лет тому назад, и миссис Джарвис продолжала вести дело. Ее сын Джо помогал ей, пока его не забрали на войну. Оставшись одна, она, тем не менее, неплохо справлялась и откладывала каждой пенни, чтобы Джо, когда вернется, мог занять место своего отца. — И что же произошло? — спросил лорд Корбери. Позапрошлой зимой миссис Джарвис заболела. Стояли ужасные холода, а она, должно быть, экономила на угле, чтобы скопить побольше денег. Как бы там ни было, она заболела воспалением легких. Когда она умирала, ее навестил Исаак г о л ш т е й н «А ему-то что понадобилось?» — спросил лорд Корбери. Он будто бы был женат на ее сестре. Посылала ли миссис Джарвис за ним, или он случайно оказался там, я не знаю. Но так или иначе, она отдала ему все деньги на хранение с тем, чтобы он передал их Джо, когда тот вернется с войны. Она также поручила ему приглядывать за гостиницей, а если придется ее продать, то сохранить вырученные деньги для Джо». «Продолжай», — коротко бросил лорд Корбери. Миссис Джарвис умерла, а когда вернулся Джо, и ему рассказали обо всем, Исаак Голдштейн заявил, что мать Джо ничего ему не оставляла. «Невероятно!» — воскликнул лорд Корбери. Как ему удалось выйти сухим из воды? Очевидно, он попросту предложил Джо попробовать доказать, что его мать отдала ему какие-либо деньги или завещала сыну всю сумму, вырученную от продажи гостиницы. Так он ее все-таки продал? Через неделю после того, как умерла миссис Джарвис, и, если верить слухам, взял за нее хорошие деньги. Гостиница процветала, и Джо полагает, что... Вместе со сбережениями это составило больше тысячи фунтов, из которых он не получил ни пенни. — Это самое возмутительное мошенничество, о котором я когда-либо слышал, — воскликнул лорд Корбери. — Хотел бы я сказать этому Голдштейну, что я о нем думаю. — Многие пытались это сделать, да только напрасно, — сказала Фенелла. — Ему на всех наплевать. Он богат ы й скуп до чрезвычайности. Я сама видела, как он... Внезапно она остановилась, и глаза ее загорелись. «Послушай, Переквин, у меня есть идея». «Какая?» — поинтересовался он. «Я придумала, как вернуть деньги Саймону Баклу и Джо Джарвису, а, возможно, поправить и твои дела». «О чем ты говоришь?» — спросил лорд Корбери. Фенелла вскочила с дивана и замерла, сжав руки и, глядя в одну точку, как бы пытаясь сосредоточиться. «Я знаю, где Исаак Голдштейн прячет свои деньги», — объявила она. «Я видела, как, возвращаясь из одной поездки на побережье, Он вытаскивал из своей повозки множество мешочков, относил их в дом и прятал под половицей. "Каким образом ты могла это видеть?" поразился лорд Корбери. Фенелла глубоко вздохнула. "Я говорила тебе, что он отвратительный тип. У него есть два свирепых пса, которых он оставляет охранять дом, когда уезжает. Но он их очень плохо кормит." Надо полагать, он думает, что голодными они будут еще злее. Он и так держит их впроголодь, а уж когда уезжает, то и вовсе оставляет на 3 р ч е т ы р е дня без еды, а иногда даже без воды. Вот негодяй! А ты-то здесь при чем? А я их подкармливаю. Подкармливаешь, — повторил он недоверчиво. Сначала я кидала им еду через забор, — объяснила Танелла. Теперь... «Едва они меня увидят, как сразу начинают вилять хвостами, и я могу делать с ними все, что угодно». «Разумеется, Исаак Голдштейн этого не знает». «Ты уверена, что они не бросятся на тебя в один прекрасный момент?» спросил лорд Корбери. «Да они теперь готовы защищать меня от кого угодно», улыбнулась Фенелла. «Неужели ты не видишь Периквин?» «Как это все упрощает?» «Мы». «Заберем у Голдштейна деньги, заработанные нечестным путем, отдадим Джарвису и Саймону то, что им причитается, и, может быть, у нас даже что-нибудь останется на ремонт коттеджей». «Ты что, предлагаешь мне совершить кражу?» — загремел лорд Корбери. «Я предлагаю тебе отнять у богатого и разделить бедным», — возразила Фенелла. в жизни не встречал подобного вздор а кричал лорд корбери неужели ты полагаешь что я опущусь до мелкого воровства ну что ж если ты не сделаешь этого саймон останется в когтях этого мерзавца сказала фнела джо джервис впал в т а к о е о т ч а я н и е что запил и теперь пропивает все что ему удается заработать я думаю вместо того чтобы пить «Лучше бы он попытался что-нибудь сделать», — заметил лорд Корбери. «А что он может сделать? Свидетелей тому, как миссис Джарвис передавала Голдштейну деньги, нет? Просто всем в деревне известно, сколько она работала, откладывая каждый пенни для своего Джо. Все также знают, что она никогда не позволила бы своему зятю, которого едва знала, продать гостиницу и положить деньги себе в карман». «Может быть, мне поговорить с адвокатом?» — предложил лорд Корбери. «А где ты собираешься взять деньги, чтобы с ним расплатиться?» — поинтересовалась Энелла. Лорд Корбери издал нетерпеливое восклицание и отошел к окну. «Должна сказать, п и р и к в и н что ты здорово постарел!» — бросила она ему вслед. «Что ты хочешь этим сказать?» — вскинулся он. — В прежние времена мы с тобой частенько пускались в рискованные предприятия, — ответила Фенелла. — Помнишь, как мы стащили все сортовые персики из оранжереи лорда наместника? Потому что его садовник очень задирал нос перед простыми людьми, желавшими принять участие в цветочной выставке и делал все возможное, чтобы никто из них не получил приз. Часть персиков мы с ъ е л и а оставшиеся бросили в пруд. Никто так и не узнал, чья это была работа. «Мы были тогда совсем детьми», — сказал лорд Корбери. «А в другой раз мы взяли без разрешения лошадей твоего отца и отправились в Даунс посмотреть кулачные бои. Это был один из самых замечательных дней в моей жизни. Помнишь, какое это было захватывающее зрелище?» — О, да, — ответил он. Тридцать восемь раундов, и оба бойца так обессилели, что в конце едва могли поднять руку. — Я помню, как мы потихоньку отвели лошадей обратно в конюшню, — продолжала она. — А старый сын, ваш г р у м так хорошо к нам относился, что не выдал нас. Когда твой отец спросил, где мы были, ты ответил, что ловили рыбу. По крайней мере, в те времена ты ничего не боялся. — Черт тебя подери! Я и сейчас не боюсь. Просто джентльмен не может опускаться до воровства. — Что толку быть джентльменом, если у тебя ничего нет, кроме гордости? — съязвила ф а н е л л а Это единственное, что у меня осталось. С горечью заметил лорд Корбери. «Боюсь, что в глазах х е т т и это не слишком большое достоинство», — сказала Фенелла. «Не один только сэр Вирджил страдает от чрезмерного честолюбия». Лорд Корбери с разгневанным видом повернулся к ней. «Не смей плохо говорить о х е т т и Она само совершенство. Самое красивое, в о с х и т и т е л ь н о е и прелестное существо на свете». С тех пор, как я уехал, я повидал немало женщин, но ни одна из них не была такой прекрасной, как эти. — О, да! Она очень красива! — слегка вздохнув, согласилась Фенелла. — Если бы ты приложила немного усилий, ты бы тоже выглядела довольно неплохо, — сказал лорд Корбери с братской фамильярностью. — Почему бы тебе не купить новое платье и не сделать модную прическу? — Новое платье, — расхохотала Сфенелла. ь — Ты, вероятно, забыл, что наше финансовое состояние мало отличается от твоего. — Я уверен, что твой отец далеко не банкрот, — возразил лорд Корбери. — О, нет, он не банкрот, — ответила ф е н е л л а Но он не собирается тратить деньги на тряпки и безделушки для своей дочери. В настоящий момент он намеревается приобрести первое издание потерянного рая Мильтона. Три месяца назад куча денег пошла на Фрэнсиса Бэкона. Но если тебе уже восемнадцать, наверняка твоя мама хочет, чтобы ты выезжала в свет и встречалась с молодыми людьми. Мама! Мама! Фенелла всплеснула руками. «Видно, что ты долго отсутствовал, Периквин. Ты же знаешь, что мама интересуется только своим садом. Сейчас она покупает какие-то редкие лилии, привезенные из Китая, а залии, которые на прошлой неделе прибыли из Индии, стоили целое состояние. Папа с мамой все еще считают меня ребенком и ведут себя так, будто я не существую». Когда они обо мне вспоминают, они тотчас же отсылают меня с каким-нибудь поручением. — Бедная Фенелла всегда одно и то же, — сказал лорд Корбери. Он подошел к ней и сочувственно обнял за плечи. — Ну что ж, похоже, мы о б а н а м е ли, — сказал он, — хотя, надо сказать, в этом нет ничего нового. Но раньше нам все же удавалось весело проводить время, — полувопросительно произнесла Фенелла. — и ч е г о Я надеюсь, что мы еще повеселимся, — пообещал лорд Корбери. Некоторое время они стояли молча, прижавшись друг к другу. Миссис Бакл не получала ж а л о в а н ь я девять месяцев. Наконец тихо произнесла Фенелла, и она просила, чтобы я взяла у тебя хоть немного денег, чтобы заплатить лавочникам. С тех пор, как разбежались лесничьи, некому стало поставлять на кухню кроликов и голубей, но ты мог бы сам пойти поохотиться. — Если бы мне было на что купить патроны, — мрачно сказал лорд Корбери. Он снял руку с ее плеча и... Пристально посмотрел ей в лицо. — Насколько рискованно то предприятие, о котором ты говорила? — спросил он. Фенелла издала радостное восклицание. — Так ты это сделаешь? — О, Периквин, я знала, что ты согласишься. Даже если тебе не достанется ни Пенса, ты все же сможешь помочь Джо и Саймону, а может быть, даже... заплатить миссис Бакл и старику, Хэдстоуну, деревенскому мяснику. Он просил передать, что будет крайне признателен, если ты хоть частично вернешь ему долг. — Проклятье! Это же чистое сумасшествие! — покачал головой лорд Корбери. — Но, похоже, у меня нет выбора. — Как ты думаешь, Фенелла, в доме еще найдется, что продать? Разве что только кровати, — ответила она, — да из-за них много не выручишь. Когда я помогала миссис Бакл стелить твою постель, я обратила внимание, что п о л о г проеден молью, а все одеяла протерты до дыр. — Так ты знала, что я скоро приеду? — удивленно спросил лорд к о р п е р и Я предполагала, что ты приедешь после разговора с мистером Свеером. й а он появлялся здесь на прошлой неделе с инспекцией. — Ну, ладно, — сказал лорд Корбери после некоторого молчания. — Семь бед — один ответ. — Когда ты планируешь осуществить эту дурацкую затею? — Исаак Голдштейн сегодня уехал, — ответила Феневла. — Это означает... что он навряд ли вернется домой раньше, чем послезавтра. Так что надежнее всего будет отправиться завтра. — Ты уже все рассчитала заранее, не так ли? — упрекнул ее лорд Корбель. — Нет, клянусь тебе, мне это пришло в голову только сейчас, — ответила Фенелла. — Ты отлично знаешь. Я не ждала тебя так скоро, иначе я не стала бы прятаться в отайной комнате, когда приехала Хетти. Лорд Корбери пристально посмотрел на нее, как бы желая удостовериться, что она говорит правду. — Если ты затеяла все это лишь для того, чтобы втянуть меня в неприятности, ф а н е л л а начал он. — Нет, Переквин, что ты? — перебила она его. — Ты же знаешь... Я не хочу, чтобы ты попал в беду. С твоей стороны очень несправедливо говорить такие вещи, ведь когда мы были детьми, сколько раз я брала на себя вину за твои проделки. Помнишь, как ты разбил крикетным мечом стекло в церкви? Ты не хотел сознаваться, потому что боялся, что твой отец напишет твоему воспитателю в Итон и попросит по возвращении наказать тебя розгами. Господи! — Ну и память у тебя, — удивился лорд Корбери. — Это было сто лет назад. — Я ничего не забыла, — сказала Фенелла. — Я так надеялась, что, когда ты вернешься, все снова станет по-прежнему. По крайней мере, в те времена у меня был отец, который оплачивал счета, — заметил лорд Корбери. А теперь мне... Самому приходится доставать деньги. «Ты обязательно их достанешь. Я ни капельки не сомневаюсь», — горячо воскликнула Фенелла. «Ты всегда был очень сообразительным и легко все схватывал. Вспомни, как ты хорошо учился». А герцог в е л л и н г т о н говорил, что ты один из самых блестящих офицеров, бывших в его подчинении. «Какой мне...» «Теперь от этого прок», — хмуро спросил лорд Корбер. «Я думаю, тебе не следует так падать духом», — заметила Фанелла. «Рано или поздно к тебе придет какая-нибудь замечательная идея. А пока давай добудем хоть немного денег. Если хочешь, можешь рассматривать их как фонд для Хетти». Она произнесла эти слова нерешительно, но... тут же увидела, как у лорда Котбери загорелись глаза. — Отличная идея, ф а н е л л а сказал он. — Я как-нибудь достану денег, пусть даже и сомнительным путем, и когда соберу достаточную сумму, я отправлюсь к сэру Вирджилу и попрошу руки его дочери. — Я готов на все, лишь бы жениться на ней. — Ты прав, — согласилась Фенелла. Ты действительно ее очень любишь? — Конечно, люблю, — ответил лорд Корбери. — Если для того, чтобы жениться на ней, мне пришлось бы ограбить английский банк, я сделал бы это, не задумываясь. — Да. — Должно быть, ты вправду очень любишь ее, — тихо прошептала Фенелла.